Тихий пик. Сержант поднимает трубку. Да, сэр. Слушай, сэр. Сэр, сержант, вас приглашает полковник. Благодарю. Возвращаюсь в кабинет. Полковник кивает на кресло. Присаживаюсь. Я подумал над вашим предложением, сэр. Сюзанна выложила свои козыри. Не иначе. В нем есть рациональное зерно. Предварительно кандидатуру мисс Венсон на руль вашего помощника одобряю. Принял, сэр. Об особенностях нашей возможной работы она уже знает. Доведите ей сами, сэр Полковнику интересно, что видит будущий террорист номер один, но в качестве главной цели. «Мы будем гарантированы от прослушивания, сэр?» «Да, но не злоупотреблять этим, сэр». «Сэр, только важные разговоры и в интимные моменты?» Полковник улыбается. «Как правило, сэр, эти действия происходят практически одновременно». «Возвращаю улыбку. Вы правы, сэр». Кстати, сэр полковник, как быть, если мне срочно потребуется согласование какого-либо вопроса или экстренная информация? Воспользуйтесь помощью мисс Венсон. Через ее портативный вычислитель? Разумеется. Она его получит. Я отдал необходимые указания. Благодарю вас, сэр. Что же, Рос, вы неплохо начали. Постарайтесь работать столь же успешно и далее. Встаю, жму руку. Поздравляю, сэр. Я точно знаю, от чего зависит мое будущее. Выхожу, в первой приемной ждет Штольц. Сэр, Сюзанны не будет до вечера. Как ты насчет обеда? С удовольствием, шеф. Давай я искусству кибовских поваров. Отслеживаю поведение капитана. Можно подумать, что вернулись времена фальшивого отряда Реджистанца. Что-то активно обдумывает. Ну-ну, все равно придет ко мне. Как в воду смотрел. Только разложил аэрофотографии, зоны, карту и начал прикидывать расположение зараженных участков. Вот и он стучится. Входи, Ольгерт. — Работаешь, сэрж? — Готовлюсь, шеф. — Полковник, высоко оценил твой прошлый выход. — Этот будет гораздо сложнее. Мне надо попасть, указываю карандашом, сюда. Судя по розе ветров и отдельным замерам, мощное радиоактивное пятно перекрывает путь со всех сторон. Сильно гнать нельзя, подниму пыль, а уж она фонит. — Хм... Сэрж, мне посоветовать нечего. Опыт прохождения радиационных полей есть только у тебя. — Вот только откуда? — Ольгерд, мне рано раскрывать свои тайны. Поступи как следователи, додумай сам. — Следователи готовы заложить душу дьяволу, чтобы добраться до тебя, Сэрж. — Ну что ж, попробую. Ты отлично разбираешься в радиации. Два года назад в юго-западных колониях произошла крупная авария на атомной электростанции. Много народа пострадало. Были погибшие. Дальше. В смысле? Ты привел факт, Ольгерд. Какие были последствия? Ты пытаешься привязать ко мне аварию? Любое действие имеет цель... Какая цель могла преследоваться там? Очень активно шевелит мозгами. Ага, что-то сообразил. Там сняли все управление колониями. Пришли совершенно новые люди. Из другого правящего клана? Не смотри так, Ольгерт. Прямого ответа не будет. Кстати, а что случилось на электростанции? Сбежала вода из первого контура, и расплавилась активная зона реактора? — Опа! — капитана, проняла. Не иначе слова знакомые услышал. Судя по уровню поднятого вопроса, выполняется прямое задание полковника, ищущего мои связи с Хрустальным островом, поскольку борьба кланов за власть идет непрерывно а человечество не научилось жить без техногенных катастроф, сейчас кибовцам формируется неправильный, но простой ответ, крайне устраивающий меня ответ. Хорошо. А шахри от волнения, бедняга. Потом произошла катастрофа с мостом Петерса в юго-восточных колониях. Что с ним случилось? Он стал колебаться, ходить волнами в обеденный перерыв, когда по нему ехала почти сотня машин и рухнул. Раньше я не колебался. Колебался, но не так сильно. Разработчики и строители приняли меры, все прекратилось. А потом внезапно случилась катастрофа. Что ж, знакомое описание. Сейчас проиллюстрирую. Специально для капитана. Молча отрезаю тонкую полоску бумаги, держа перед лицом за концы, дую тонкой струей воздуха. Полоска дрожит. Вот так мост Петерса реагировал на боковой ветер Гольгер. Достаточно установить в точке напряжения. Механический генератор колебаний, входящий в резонанс с конструкцией. Резко дергаю руками, бумажная ленточка с хлопком рвется. Капитан вздрагивает. Нечто подобное, полагаю, произошло и там, только резонанс возник из-за движения автомобилей. — Ну при чем здесь я? — Серж... Те украшения на Сюзанне и ее макияж. Ольгерд, это не доказательство. Есть практически доказанные вещи. Например, выжженная дотла база военных, на которой служил некий Сержерос. Служил в Дельте, а проявлял незаврядные таланты теха. Мало ли в вооруженных силах россов, Среди них найдутся и Сержи. Вообще, Ольга, ты ведь прекрасно понимаешь, что отвечать на вопросы для меня исключительно добровольное занятие. Ну, я могу молчать и нагло улыбаться, а ты ничего не сделаешь. К чему веду? Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, сэр-капитан. Что ты хочешь? Положи передо мной материалы дела. Я в обмен дам некоторые комментарии по изложенным там событиям. Размышляет. Полезное занятие. Главное, вышли или нет на Марджи Елену. — Серж, у меня твоего дела нет, и решать такие вопросы совсем не мой уровень. — Жаль, Ольгерт. Эта сделка весьма способствовала бы твоей карьере. Серж, ну согласись, шеф, я ведь хорошо к тебе отношусь. У нас сложились нормальные рабочие отношения. Ну, в общем, да. Возвращаюсь к главному. Отношения определяются взаимной выгодой. Извини, Ольгард. Мне надо разобраться, как преодолеть этот смертельный радиоактивный участок. Кстати, оцени, что я не иду по самому легкому пути. По какому? Залезть в расцвинцованный ящик в кузове, посадив за руль другого человека. Дошло. Правильно мыслишь, капитан, а тебе речь. Продолжаю. В надежде, что Сюзанна, этого человека потом откачает. В общем-то, призрачной надежде. Помолчали. Естественно, сложно дать ответ, особенно с учетом, что все пишется. Кажется, ты сам будешь ехать, серж. Думать надо, шеф. Ладно, не буду мешать.